Пронунси Аммиенто Риего. Испания, 1820 год. Пронунси Аммиенто, военный заговор полковника Риего, который 1 января 1820 года в Лас Кабесас де Сан-Хуан вновь провозгласил кадистскую конституцию, был лишь одним из многих в течение шестилетия 1814-1820 годов. Хотя все эти попытки путчи провалились, в конечном счете каждая из них всегда стремилась к единой цели. В середине 1817 года Рафаэль Риего был отчислен от экспедиционной армии. Покинув Кадис, он в течение двух лет кочевал по гарнизонам Испании, и повсюду он вступал в подпольные революционные хунты. В самом начале июля 1812 года Рафаэль снова оказался в Кадисе, в экспедиционной армии. Он застал своих старых товарищей по тайной военной хунте в состоянии крайнего возбуждения. Они готовились уже через несколько дней начать восстание. Риего сообщили, что главнокомандующий экспедиционной армии граф Лабисбаль и дивизионный генерал Сарсфильд примкнули к патриотам. Риего не был включён в состав революционной хунты, так как он еще не вступил в командную должность и поэтому не мог быть полезен восстанию. Ранним утром 9 июля Риего поспешил на Пальмовое поле, где... Выстроившиеся полки ждали прибытия генералов. Лоббисбаль должен был приехать из Кадиса, а Сальсфильд — из Хереса де ла Фронтера. Было условлено, что они провозгласят перед войском Конституцию 1812 года и объявят поход на Севилью и Мадрид. Но генералы изменили данному слову. Лоббисбаль приказал своим адъютантам отобрать у офицеров заговорщиков шпаги. В тот же день он отправил главаря Кирогу в монастырь Сан-Ангусто. В тюрьмы попали и остальные члены хунты – Одали, арко агуэра оба брата Сан-Мигель. Формально непричастный к заговору, Рега остался на свободе. Приняв командование астурийским батальоном, он с головой ушел в подготовку нового промансиамиента, намеченного в этот раз на 1 января 1820 года. Регу держал в своих руках все нити заговора, вербовал новых офицеров в революционную хунту, договаривался с вождями кадистской ложе «Верховный капитул» вел переговоры с кадетскими купцами. Он старался получше узнать каждого из солдат своего батальона. Кирога, сидя в тюрьме, все же находил пути, чтобы поддерживать связь с членами революционной хунты, давать распоряжение Риего. Тот с большой готовностью признавал прежнего главу хунту, руководителем нового заговора. Но всю тяжесть трудного и опасного предприятия Рега нес на своих плечах. Задуманный Рега план был так же прост, как и смел. Главная квартира экспедиционной армии помещалась в глухом городке Аркос-де-Ле-Фронтера, восьми милях от Кадиса. Там находился новый главнокомандующий, граф Кальдерон и его штаб. Из-за эпидемии «желтой лихорадки», вспыхнувшей в районе Кадиса, батальоны экспедиционной армии были расквартированы подальше один от другого в небольших поселениях Западной Андалузии. Рего со своим батальоном стоял в шести лигах к северу от Аркоса. Нас, Кабесасе де Сан-Хуан. Недалеко от Кабесаса, Вильям мартине Квартировал севильский батальон, с которым Риего установил тесную связь. По мысли Риего, оба батальона, астурийский и севильский, должны напасть на Аркос, захватить Кальверона и его штамп. В то же время Кирога, освобожденный друзьями из тюрьмы, поднимет испанский батальон «Валькале де Гасулес», лежащие к югу от Аркоса, и королевский батальон, расположенный поблизости Медини-Седония. С этими силами Кирога прольвется через мост Суаса на остров Лерн и с налету захватит Кадис. Таким образом, революционеры овладеют хорошо защищенным от нападения суши островом и лежащим на нем богатым портовым городом. Затем надо будет привлечь к движению и остальные части экспедиционной армии, а после этого, укрепившись на острове, восставшие предпримут наступательные операции против Севильи и Мадрида, главных оплотов тирании. Наступило утро 1 января 1820 года. Рега с группой близких ему офицеров вышел на площадь Лас-Кобесаса-де-Сан-Хуан. Часть солдат он направил на оцепление Кобесаса, дав им строгий наказ не выпускать из деревни ни души до следующего утра. Этим он сумел помешать распространению вестей о восстании и использовать преимущество внезапного нападения. Офицеры-заговорщики вывели астурийцев и построили их на площади и шеренги Ударили церковный колокол. Точно сбежались все жители деревни. Краткая речь Риего с местным жителем и солдатам была полна энергии. Граждане Лас-Кобесаса-де-Сан-Хуан. С этой минуты испанский народ поднимается на борьбу за священные права, похищенные у него в 1814 году деспотическим королем, неблагодарным Фердинандом. Мы приложим все наши силы, чтобы сбросить с народа постыдные цепи. Вся нация вскоре направит своих представителей в Кортесы, и они установят новые органы власти. До тех пор призываю повиноваться моим распоряжениям, ибо я полномочный член революционной хунты. Я назначаю временными алькальдами Кабесаса, сеньоров Биато и Силуэта». Слова Риего ошеломили жителей поселка, но когда прошло первое изумление, раздались громкие приветственные крики — Отряд рега немедленно выступил из Кобесаса. Через несколько дней мятежникам удалось захватить Аркос и увести с собой все командование экспедиционной армии. Первый удар завершился успехом. рега обезглавил армию и получил свои руки некоторую силу. Однако это только начало. Во всей округе были разбросаны многочисленные гарнизоны. Двадцать тысяч солдат. К тому же из трех батальонов, которыми располагал теперь Диего, он, в сущности, мог вполне положиться только на своих астурийцев. Тем временем, бежавший из монастырской тюрьмы Кирога, поднял свой испанский батальон, направился с ним к Медине, присоединил там к восстанию королевский батальон и с этими силами пошел к мосту Суасо, рассчитывая под покровом ночи напасть врасплох на его охрану. Из-за непрерывных дождей колонна смогла добраться до моста лишь к девяти часам утра 3 января. Передвижение восставших частей происходило таким образом на виду у всех. Только беспечность командования, не выставившего у моста сторожевого охранения, позволила Кироге свободно перейти на остров Лион. От моста до Сан-Феррананда, расположенного в центре острова, вставшие батальоны прошли стремительным маршем и захватили город без боя, присоединив к себе его гарнизон. Кироге следовало бы, не останавливаясь здесь, тотчас выступить к Аддиссу, главной цели похода, но он решил дать отдых измученным людям. Успехи Усуаса и Сан-Ферранда внушили ему оптимизм. Приостановив свой марш, Кирога совершил тяжелую тактическую ошибку. Пока его батальоны набирали сил для предстоящей наутро операции, генерал Кампана, комендант Кадиса, направил к Артадуре несколько сот солдат и всю ночь возводил укрепление. Либералы Кадиса делали отчаянные усилия чтобы поднять возмущение в гарнизоне города, но Кампана призвал на помощь монахов и священников, На всех перекрестках выставил патрули. Этими мерами ему удалось совершенно парализовать врагов режима. Утром Кирога сделал ряд попыток прорваться через Картадуру. Но все эти атаки были отбиты. рега оставался в полном неведении относительно действий Кироги. Он начал тревожиться за судьбу с всего делом. Разобщенность двух центров восстания была крайне опасна. Она могла привести к очередному их разгрому. Надо было немедленно пойти на соединение с Кирогой. Четыре батальона Риего направились в сторону хериса де ла фронтера куда они вступили утром 5 января. Это был первый крупный город на пути восставших. Население встретило революционные войска весьма сдержанно. 7 января отряд Риего вошел в Сан-Фернандо. Для обсуждения плана дальнейших действий вечером у Кироги собрались все руководители восстания. Хунта решила издавать свой революционный орган, «Патриотическую газету», назначив редактором алкала Галиано, пробравшегося Сан-Фернандо из Кадиса. Хунта выдвинула Риего командующим наличными силами революции, образовавшими первую дивизию будущей армии. Хирога был снова единодушно избран главнокомандующим. Арко Агуэра стал начальником штаба и получил в помощники Эвариста Сан-Мигеля. Члены хунты согласились на том, что ближайшей целью операции может быть только Кадис. Пока в тылу острова главные базы восставших будут оставаться силы генерала Кампаны, нельзя начинать никаких наступательных действий вглубь Андалузии.